Глава третья. Мы еще немного поболтали о работе. Я не ошиблась. Аврора оказалась на редкой приятной собеседницей, и к тому же она так хвалила мои работы, что невозможно было не растаять. — Что-то мы засиделись, — спохватилась она. — Надо посмотреть, не замучили ли дети коней. — А что, могут? — нарочито испугалась я. — Эти могут, — почти серьезно кивнула Аврора. Любят животных сильно, на собаку меня уговаривают, но с моей работой это будет негуманно. Так устаешь? Да не в этом дело, — повела она плечами. Собаки социальные, им общение нужно, а когда мне? На детей повесить такую ответственность тоже не вариант. На улице поднялся сильный ветер, стало холодать. Я зябко поежилась, ненавижу такую неустойчивую погоду. Никогда не знаешь, как лучше одеться. Когда днем плавишься от жары, а вечером зуб на зуб не попадает от холода, приходится таскать с собой одежду на все случаи жизни. С ребятами мы столкнулись у входа. Они выглядели счастливыми, но посиневшие губы выдавали, что замерзла не я одна. Аврора сразу вела детей греться, а Маринка унеслась сама под горячий душ. Сидеть в комнатушке, дожидаясь, пока подруга оттает, мне было скучно, поэтому я осталась в холле. Диванчики располагали к тому, чтобы свернуть ноги калачиком, укрыться пледом с чашкой горячего чая и смотреть на закат. Но ни пледа, ни чая не было. Даже странно, что в номере не оказалось ни чайника, ни кулера. «Странно видеть, как молодая девушка смотрит в окно, а не в экран телефона», раздался голос за спиной. Я повернулась и вежливо ответила той странной бабке. «Связь совсем плохая». «Наверное, это ваш шанс отдохнуть от гаджетов. Не возражаете?» Она явно имела в виду свое желание присесть на диван. «Я неопределенно пожала плечами. Компании я не искала, но холл общий. Как я могла возражать?» Она села рядом и стала тасовать в руках карты, которые принесла с собой. «Как вас зовут, милая?» «Виталия. А вас?» «Эмма. Не желаете заглянуть одним глазком в неизведанное?» Я не желала. Меньше всего мне хотелось тратить деньги на шарлатанов. — Не хочу показаться невежливой, но я не верю в магию, — максимально мягко отказалась я. — Я тоже не верю, — согласилась Эмма. — Но Таро — не магия. Хотите убедиться? — Извините. — Это бесплатно, — быстро перебила Эмма и протянула к колоду. — Тяните карту. Я растерялась и сделала то, что она просила. — Интересно, — прищурилась гадалка, — очень интересно. Разрешите поработать в вашем пространстве? Я снова неопределенно подергалась, показывая, что вроде не возражаю. Хочется бесплатно поработать в моем пространстве, да на здоровье. Эмма стала выкладывать карты на стол, создавая какую-то странную композицию. Какие-то карты выкладывала друг за другом, какие-то подкладывала к уже имеющимся на столе. Одну, подумав, переложила с места на место, затем вернула обратно, положила еще одну карту и вновь поменяла место предыдущей. — Почему не общаетесь ни с братом, ни с сестрой? — не глядя на меня, поинтересовалась Эмма. — С братом по личным причинам, — недовольно поморщилась я, — а с сестрой, потому что у меня ее нет. — Неужели? — изогнула бровь Эмма, по-прежнему не отрываясь от карт. — Не пойму, кем работаете. Врач? «Смерти много вокруг. Патологоанатом? Хотя, скорее, художник, гример!» Вот тут я захлопала глазами. Несмотря на мой скептический настрой, дама явно знала обо мне больше, чем я могла ей рассказать. Неужели Маринка меня сдала? Зачем бы это? Прекрасно знает, что в миру я свою официальную работу не афиширую, а рекламирую себя исключительно в роли визажиста для живых и платежеспособных клиентов. А вот это уже очень мило улыбнулась она. Ребеночек неожиданный, но желанный. Этого она знать никак не могла. Даже Маринка этого не знала. Да даже я сама еще не была уверена, что это не гормональный сбой в купе с магнитными бурями и весенними авитаминозом. Может, просто лупит наугад. Вот как в случае с братом и сестрой. Так и работают все эти мошенники. Берут немного фактов. Немного догадок и замешивают воедино. Поди разбери, где правда, где ложь. Со стороны выглядит как ясновидение, а на самом деле простая психология. Мне по тридцать, это очевидно. Если бы у меня был ребенок, то он приехал бы со мной. Значит, у меня его пока нет, и скорее всего я о нем задумываюсь, как большинство девушек моего возраста. Конкретно я не горела желанием поскорее получить ляльку, но после первого шока поняла, что не имею ничего против. Да что там против, сейчас мне уже нравилась эта идея. Даже если Тарас предпочтет слинять за хлебушком, то небо на землю не рухнет. Парень он красивый, добрый, умный, идеальная генетика. Конечно, я хотела бы, чтобы он стал не только биологическим, но и фактическим отцом моего малыша, но жизнь сама все расставит по своим местам. Вот только я пока не планировала никому сообщать об этом событии. Для начала надо убедиться, а уже потом решать, в какой подходящий момент подсунуть эту новость Тарасу. А уж после того, как мы с ним определимся с нашими ролями, можно и Маринку поставить перед фактом. Сообразив, что зависла на неприлично долгий срок, я взяла себя в руки и как можно небрежнее спросила: Может, там еще и пол малыша указан? Пол не указан, не обиделась на мой сарказм Эмма. С такими вопросами на УЗИ, но. — Лучше месяца через три-четыре. Раньше бесполезно. Но вот же он — наследник. — У меня и наследовать-то нечего, — усмехнулась я. — Почему? — удивилась женщина. — Собственность есть, недвижимость своя — это уже хорошо. И финансовых проблем не вижу. Были, да, не отрицаю. Но сейчас все вполне благополучно и хуже вряд ли будет. Звучит не очень. — Хорошо, — согласилась Эмма. Дальше будет только лучше. Такая формулировка позитивнее. Меня устроит. Вполне искренне улыбнулась я. Прогноз хороший. Только вот про ребенка вы потише говорите, ладно? Что еще там в моем будущем интересного? Только то, что вы сами захотите. Эмма выложила еще одну карту на стол и нахмурилась. Мне это не понравилось. Не то, чтобы я поверила в то, что она может видеть будущее, но... «На вашем месте я бы прямо сейчас брала вещи и уехала домой». «Чего?» — оторопела я. Эмма потерла виски, методично позвенев браслетами и медленно, как неразумному дитятке, стала объяснять. «Понимаете, Виталия, если вам кто-то рассказывает всю вашу жизнь наперед, включая дату смерти, то этот явный шарлатан». Будущее вариативно, и зависит оно во многом от того, по какой дороге мы идем. Помните, все добрые молодцы сталкиваются с камнем, на котором написано «Направо пойдешь – что-то там найдешь, налево пойдешь – что-то другое найдешь». Проблема в том, что, ступив на одну из выбранных дорог, обратно вернуться уже не получится. Это в компьютерных играх мы можем сохраниться, а в жизни… Если уж пошел налево, то назад дороги нет. Вот вы утром выбирали, что покушать, овсяную кашу или яичницу. Остановились на каше. В результате задержались, нужный автобус уехал без вас. Пришлось вызвать такси, а там симпатичный водитель, который пригласил на свидание. Потом свадьба, дети. Он изменил, кинул на деньги, ушел к любовнице. И кто виноват? Каша. Ужас какой! Я думала, это будет история с хорошим концом. Потом вы встречаете миллионера, который уводит вас в Палермо. Так лучше? Немного, слукавила я. Но эта история не о вас, конечно. Я хочу вам донести простую мысль о том, что видеть будущее никому не дано, пока у людей есть выбор. А что, если наш выбор предопределен? Не знаю, зачем я вязалась в этот спор. Тогда игра была бы совсем скучной и неинтересной. Это как партия в шахматы. Старт может быть одинаков. Даже первые ходы всегда типичны. А вот потом все разворачивается настолько по-разному, что диву даешься. Некоторые партии заканчиваются очень быстро, другие тянутся и тянутся. И не верьте, если вам скажут, что все зависит только от вас. Многое, да, многое зависит от вас. Но ведь есть и тот, кто делает встречный ход. Понимаете? — Понимаю, — кивнула я. — Вот поэтому на вашем месте я бы поторопилась. — Вы мне угрожаете, — насторожилась я. Бабка не выглядела опасной, но кто знает этих городских сумасшедших. Сейчас она дает мне дружеские советы, а через полчаса тюкнет по голове. — Ни в коем случае, — попыталась развеять мои сомнения Эмма. Просто некто уже готовится сделать ход. Пока еще вы можете уклониться, а вот дальше перспективы крайне туманны. Словно в подтверждение ее слов за окном сверкнула молния, и следом шарахнул мощный раскат грома. — Вот и гроза приближается, — глубокомысленно изрекла моя собеседница. — Да уж, в такую погоду только и уклоняться от выдуманных неприятелей, — нервно рассмеялась я. «Спасибо за ваше предупреждение и за вот это, как вы это называете, расклад, но с вашего позволения я останусь на выходные, тем более, что у нас все оплачено, а я даже не инициатор поездки. У подруги большая радость, и с моей стороны будет свинством все испоганить только потому, что карта не так легла. Гроза пройдет, наступит новый день». «Наступит новый день», — эхом отозвалась Эмма. «Дело ваше, но тогда будьте осторожны». — Не для вас прошу, для ребенка. — Кстати, о нем, — спохватилась я. — Раз уж вы узнали первой, не могли бы вы сохранить этот маленький секрет? Тем более, что и сами сказали, что Тарони УЗИ. Может, вы ошиблись? Гадалка посмотрела на меня с таким лицом, словно я сказала, что это солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, но кивнула. — Секрет ваш, вам его и носить. Сделаем вид, что этого разговора не было. Новая молния сверкнула еще ярче прежнего, а гром раздался ближе. Дождя пока не было, но ветер шумел с листвой деревьев так сильно, что даже через закрытое окно было неуютно. Эмма собрала карты и стала задумчиво тасовать их, потеряв ко мне интерес. Я не знала, какой предлог выдумать, чтобы мой уход не показался ей невежливым, поэтому сидела и ждала хоть чего-нибудь. Дурацкое воспитание. Почему мне не все равно, что подумает обо мне полубезумная гадалка? Что-то прохладно, — пробормотала я. Пойду оденусь. Эмма не обратила никакого внимания, и я со спокойной совестью пошла в номер. Наверняка Маринка уже согрелась, теперь будет с кем поболтать без пасов руками и пространных рассуждений. Меньше всего мне хотелось встречаться в коридоре с Григорием, но именно он и вышел из углового номера через стенку от нас. Я отвела взгляд, но успела заметить, как он ухмыльнулся. Вот же мерзкий тип. Неужели и правда подумал, что я могла проявить ему интерес? Еще и решил, что слишком хорош для меня. Да где он и где мой красавчик Тарас? Небо и земля. Как тут можно даже сравнивать? Что там на улице? Дождя нет? Поинтересовалась Маринка. Она уже успела переодеться в теплый удобный костюмчик с начесом и теперь сидела, уставившись в телефон. «Откуда мне знать? Выйди и проверь». «Нет уж», — поежилась подруга, — «меня до сих пор слегка потряхивает, но это того стоило. Завтра обязательно покатаемся». Новый раскат грома раздался, казалось, прямо над головой. «Ага», — серьезно кивнула я, — «всю жизнь мечтала умереть от удара молнии, сидя на коне». «Не драматизируй. На завтра, по прогнозу, будет ясно». — Нет, Мариш, по прогнозу завтра будет ясно, что там будет с погодой. А пока нифига не ясно. Оценила каламбур? — Долго придумывала. — Экспромт! — похвасталась я. Молния сверкнула как-то неожиданно ярко, и раскат грома заглушил все, что я хотела сказать, а следом за этим вырубился свет и запищал брелок сигнализации. — Мамочка! — заорала Маринка. Я хотела добавить кое-что от себя, но передумала. Теперь надо быть аккуратней в выражениях. Зачем приучать ребенка к ругательствам еще до рождения? В коридоре стало шумно, захлопали двери. Мы с Маринкой тоже выскочили. Там было темно, хоть глаз выголи. Спокойно, пыталась перекричать толпу Елена. Это всего лишь гроза. Сейчас включится резервная линия. Да у меня там сигнал горит! раздался мужской голос, но я не поняла, кто это был. Вашу мать! Судя по истеричным ноткам, это был отец семейства. Вряд ли так мог психовать кто-то еще. — Лёва, не ори! — громче него завизжала женщина. — Выйди, проверь! Может, там молнией в нее шибанула. Раз такая умная, сама иди под дождь и проверь. — Да не волнуйтесь вы! — перебил чей-то бас. — У меня тоже сигналка орет. Наверное, просто рядом громыхнула. Такое и в городе бывает. — Никакого дождя там сейчас нет! — раздался голос Жени. — У нас тоже машина психует. Может, в трансформатор долбанула? — Витек! — потянула меня Маринка. — У нас тоже орет. Пойдем проверим. — И у вас? — раздался за спиной голос Авроры. — Моя тоже взбесилась. Не хочу никого пугать, но там над парковкой такое раскиистое дерево было. Если молния ударила в него, и оно рухнуло как раз на наши машины... — Яшенька, я с тобой! — крикнула женщина. Так, значит, гоблин — это Яшенька, а Лева это папа-истеричка. Непонятно, зачем мне эта информация, но пусть будет. Я быстро переоделась и пошла к машине следом за остальными. Ветер, как ни странно, уже успокоился. Я уже знала, что это означает. Вот-вот хлынет так, что нас запросто смоет вместе с машинами. Постояльцы суетились на парковке, проверяя, все ли в порядке с ласточками. К счастью, ни сами автомобили, ни дерево над ними не пострадало. Но я решила немного перегнать тачку, чтобы собственность Тараса не стала жертвой грозы. Мы с Маринкой забрались в салон, и я сразу же включила печку. Да, так машина будет греться гораздо дольше, но куда нам торопиться? — Кстати, где ты пропадала? — спросила, наконец, Маринка. — На судьбу гадала, — ухмыльнулась я. Познакомилась с гадалкой. Кстати, ее зовут Эмма. — Эту рыжую? — Не, рыжую зовут Аврора. Эмма — это та бабка с бубенчиками, она, представь себе, таролог. Ого, круто! — восхитилась Мариша. — Надо попросить ее насуженного погадать, а то ты вон скоро замуж выскочишь, а я, мне куда деваться? — С чего ты взяла, что я собираюсь замуж? — насторожилась я. — Да по вам видно, куда дело идет! — отмахнулась она. Кстати, того сурового мужика, который приехал с брюнеткой, зовут Яков, а саму брюнеточку Людочка, она вроде как врач. Ты и с ними уже успела познакомиться? Парой слов перекинулись. А этих, которые с ребенком, зовут Лев и Инна, малого Глеб. Как они друг друга не поубивали до сих пор, загадка. Постоянно лаются. Паренька бедного то в попу целуют, то шпыняют. Идиоты. Зато Яшенька и Людочка – образец счастливой парочки. Ах, Людочка! Ах, Яшенька! Ах, ах, ах! Я закатила глаза. Маринка так прикольно изобразила эти отношения, что, как я ни старалась, не смогла не рассмеяться.